Кто звонил вам из Иркутска? Тут что-то случилось. Превосходная актриса Инна Чурикова куда-то делась, и на ее месте оказалась перепуганная до смерти, не слишком искушенная во вранье, совершенно не умеющая притворяться девчонка. — Мне? — ненатуральным голосом воскликнула Глафира с ненатуральным же удивлением. — Из какого Иркутска? — Который на ангаре, — сказал Волошин, соображая... Что бы такое могли значить подобные превращения? Мне никто не звонил, ни из какого Иркутска. У меня там никого не осталось после того, как Разлогов умер. И вообще с чего вы взяли, что кто-то звонил именно из Иркутска? Ваш телефон? Она вдруг прижала трубку к своему боку. Зачем вы его трогали, Марк? А тот, кто... Звонил из Иркутска, просто ошибся номером. Кого он спрашивал? Какое вам дело? Какую-то Люду, по-моему. А я сказала, что никакой Люды не знаю. И что? И я отключилась. Понятно, сказал Волошин. То он все отводил глаза, не смотрел на нее, а тут вдруг глянул быстро и остро. И она выдержала его взгляд Посмотрела в ответ недоуменно, но твердо. Воцарилась тишина. Только сосны шумели, и тяжелые осенние капли со стуком падали на широкие половицы крыльца, и гамак покачивался между двумя соснами, поскрипывал. Почему? Гамак не сняли. А вдруг спросил Волошин. Так. И они опять взглянули друг на друга быстро и странно, «Чего ты от меня хочешь? Что тебе нужно? Зачем ты приехал? Зачем ты врешь? т в о ё вранье уже убило человека, и ты продолжаешь врать. Отвезите меня в Москву!» Вдруг попросила Глафира и наклонила голову, чтобы не видеть его лица. «Мне, Мне в моготу здесь что-то». Волошин не ожидал такого поворота и растерялся. «Да ради бога!» — пробормотал он таким тоном, как если бы бормотал. «Отвяжись ты от меня!» «Тогда я соберусь!» И Глафира мило улыбнулась в сторону. «Я умею собираться быстро!» «Да ради бога!» — глупо повторил Волошин. Глафира пошла была к готическим двустворчатым дверям, но остановилась на полдороге. «Кофе не предлагаю!» — сообщила она. У меня и чашек-то чистых не осталось. Спасибо, я недавно пил. Это было чистой воды вранье, но ему не хотелось, чтобы она его угощала. Это было бы уступкой, а уступать он не собирался. Глафира еще постояла, словно что-то хотела сказать. Повернулась, чуть не упала, схватилась бледной, отдающей в зелень рукой заполированные широкие перила, и Волошин вытаращил глаза. Завитки светлых, почти белых волос, пониже макушки у нее были красными, все в свежей крови. Волошин, кажется, даже ахнул тихо, не по-мужски. — Что? — тревожно спросила Глафира Сергеевна. о глянулась по сторонам, не понимая, что он такого увидел. — Что случилось, Марк? У... — У вас. Вон там, на голове. — У меня на голове? Что? — — Рога? — она пощупала волосы, отняла руку и взглянула на свои пальцы. — Кровь, — сказала она с некоторым удивлением и потерла подушечки, растирая красное и липкое. — Это, наверное, когда меня стукнули. — А что вы так побледнели, Марк? Или вы вида крови не выносите? — Выношу, — выдавил Волошин. старательно отводя глаза, может все-таки врача вызвать, раз у вас там рана. Марк, а вы прекрасно знаете, что вызывать врача нельзя? Или вы хотите, чтобы завтра во всех газетах написали что-то вроде «приехавшая скорая застала вдову Владимира Разлогова с травмой головы, а его заместителя в обмороке?» «Я не в обмороке». — возразил Волошин сухо. Она была права. «Какого сейчас врача вызывать, когда новость номер один, внезапная кончина, г л а в ы э к с е м е р а еще не остыла, не отступила на второй план, не перестала будоражить умы и сердца журналистов? Умы куриные, сердца холодные. Ну уж какие есть». Глафира опять повернулась, чтобы идти, и опять от вида ее волос н а в о л о ш е н а накатила дурнота, и сердце забилось как-то странно с перерывами. Стукнет и молчит, стукнет и опять молчит. «Перевязку все равно нужно сделать», — сказал он, преодолевая дурноту. «Заедем в офис, у нас есть медпункт», — Глафира ничего не ответила. «Вам в Москве куда?» — спросил Волошин сухо. — На квартиру? — Что за ефрейторский вопрос, Марк? — удивилась Глафира. — Какая вам разница? — Никакой, вы правы. — Мне нужно заехать к Марине Олеговне, и непременно сегодня вы меня к ней завезете? Волошин ничего не понял. Ей нужно к Марине? бывшей разлоговской жене и непременно сегодня с разбитой головой? — Как скажете. Она вошла в дом и, кажется, стала подниматься по лестнице, когда у нее зазвонил телефон. Волошин, услыхав заливистые трели, бросился следом, бесшумно вошел и встал так, чтобы его точно не было видно с лестницы. После некоторого молчания вдова сказала быстро и приглушенно «На этот номер больше не звони, я сама с тобой свяжусь, когда смогу». Телефон пискнул, разъединяясь, и больше ничего Волошин не слышал.